Взбираясь на холм, вдруг оказавшийся отвесной скалой. Льер Бримс убил казавшегося могущественным соперника внешне легко, без надрыва и особых усилий. И теперь он сидел на своем месте рядом с архимагом, грозным напоминанием любому недовольному властью. Бримс и Виттор победили, но теперь по всем законам войны успех следовало развить.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 И вновь Бримс и Виттор сумели подобрать верный тон для общения с мастерами. Великие маги как-то привыкли, что их архимаг принимает важные для мироустройства решения тайком и без их участия, опираясь лишь на поддержку верных наказующих. И проявление заинтересованности в их мнениях оказалось воспринято с заметным интересом. Таких проблем всего две. Это непонятное, я бы даже сказал... Пугающая непонятная миграция морских тварей из темного океана на фоне активизации источника силы в районе Гуродеми. И, пожалуй, возникновение из небытия пропавшего иномерянина. Начнем с наиболее важного вопроса. О нем я попрошу рассказать мастера-грача. Бримс, приглашающе взмахнул рукой и уступил место главе ищущих.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 Бримс оперся обеими руками о стол и немного подался вперед. «Исследователи в один голос твердят, что все кочевье тварей обогнет сурдуор и хлынет в тихий. И, боюсь, тогда решение наших предшественников о неприкосновенности пиратов Змеиного покажется нам ошибкой». «Но почему, магистр?»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 коснулась их с Бримсом планов.